самосаботаж. Шейн, один из моих студентов, и у него напрочь отсутствует мотивация к учёбе. Разговаривая с ним на протяжении нескольких недель, я обнаружил, что у него есть внутренний конфликт. Часть его внутренний родитель, хотел учиться и следовать пожеланиям родителей, но другая часть внутренний ребёнок, склонен бунтовать и не заинтересован в сдаче экзаменов. То есть его внутренний конфликт отражал тот конфликт, который был у него с родителями. Шейн жизнерадостный ребёнок с синдромом гиперактивности и дефицита внимания. У него талант к спорту, особенно к баскетболу. Но его мать хочет, чтобы он сидел, учился и затем устроился на работу в офис. А у Шейна нет никакой мотивации учиться, потому что в конце концов он засядет в офисе и будет заниматься административной работой, которую ненавидит. И это с ним не впервые. Ещё в начальной школе он с трудом набрал проходной балл, но родители заставили его и дальше учиться по усложнённой программе. Шейн очень сожалел, что ему удалось сдать экзамены. Если бы он провалил их, то смог бы больше времени посвящать любимым занятиям. В своей голове он выстроил стройную систему оправданий для самосаботажа. Если он провалит экзамены, родители не заставят его пойти на нелюбимую работу, и тогда он будет делать то, что захочет. То есть он неосознанно выбирает поведение, при котором игнорирует то, что происходит в классе, и не старается учиться. Поведение Шейна может показаться странным, но до разговора со мной он даже не осознавал, что сам саботирует свои усилия. Он просто считал себя ленивым и не заинтересованным в учебе. Так же, как и наши родители, внутренний родитель знает или думает, что знает, что для нас лучше. Но зачастую внутренний ребенок втайне саботирует наши усилия, если это не отвечает его потребностям. Зная, что внутренний родитель не одобрит его действий, Внутренний ребенок действует втайне, через наше подсознание, чтобы внутренний родитель не поймал его. В точности, как дети, когда хотят избежать наказания. Иногда мы можем испытать внезапный приступ гнева и сами будем от этого в шоке. Или мы любим кого-то и знаем, что тот человек тоже любит нас, но почему-то не можем вступить в серьезные отношения или довериться ему. Мы впадаем в прокрастинацию и не хотим делать то, что от нас ждут, но при этом не можем понять, почему у нас нет мотивации. Даже простейшее задание, которое мы в состоянии выполнить, может заставить нас испытать неоправданный страх и тревогу. Если такое случается в вашей жизни, посмотрите. Может быть, это ваш внутренний ребёнок работает где-то на задворках вашего ума, саботируя приложенные усилия. Ему не обязательно быть в сфере вашего сознания, чтобы получить желаемое.